вправленного в темную ткань звездной расцветки. Прохладной, светлой и легкой вызрела обычная нарымская ночь. В темени Анискин чувствовал себя превосходно. Не болело сердце, не ныли ноги, не схватывало под ложечкой сосущее чувство угасания. Здоровым, бодрым, веселым ощущал участковой себя ночью, и потому в молодой первозданной свежести воспринимал все, что происходило вокруг. Хорошо светила Анискину луна, пела по-молодому далекая гармошка, как бы к нему тянула лунный зигзаг обь. Гармошка пела волнующе, рассказывала, как собирались комсомольцы на гражданскую войну, Как пожал он подруге руку и глянул в девичье лицо, про небольшую рану, про мгновенную смерть рассказывала гармошка, и остановился Анискин, так как о его молодости, о нем самом пела гармошка. — Смешной я, но хитрый, — подумал участковый, — ведь знал, когда Генкин арест обозначить на ночь. Помолодел от гармошки, стал даже красивым участковый, уполномоченный Анискин. Генкин дом стоял на окраине. Висел на старой ветле засохший скворечник. В хлеве тревожно помыкивал недавно подкастрированный бычок. Сплошным золотом лежал на окнах лунная печать. Двор заполняли тени, отбрасывал их журавль-колодец. Маленькие кладовочки и стаечки, чуланчики под чуланчики Словно сами по себе, а не от луны, жили во дворе дома эти тени, серовато-темные, словно не лунные. А Нискин подошел к дому, долгим взглядом посмотрел на него. «Эх, Митрий, Митрий!» — подумал он. Никто в деревне не знал, почему... Но в скворешнике дома Дмитрия Пальцева и его сына Генки никогда не селились скворцы. Взволнованные, нервные птицы прилетали с юга в родные края, в драке и спешки занимали подряд все скворешники в деревне. А вот скворешник Пальцевского дома облетали. «Эх, Митрий, Митрий!» Опять тоскливо подумала Анискин. «Миллионы людей советская власть взяла в себя, а ты...» Как был Нитрий под кулачником, так им и остался. Участковый без скрипа открыл плотную высокую калитку, вошел во двор, волоча за собой серовато-черную тень без ног. Теньный скосок прошила двор, вильнула меж чуланчиками и сараюшками, замерла возле большого сарая. В открытые двери охотно и уверенно залезал лунный свет матово-высвечивая внутренность. На этой матовости виделись две зеленые точки и одна белая полоска. Войдя в сарай, Низкин понял, что это такое. Две зеленые точки и одна светлая полоска. Оскалев белые зубы со стекленевшими глазами, сидел в перевернутом корыте Генка. Он держал в руке матово-тусклый пистолет. Рука неловко согнулась, так что неизвестно было, куда направлено оружие. Когда проскрипел и замер по песку Анискин, ствол пистолета повернулся к участковому. Повернулся и замер. «Убью!» — сказал Генка. Обнажив зубы, Анискин нехорошо улыбнулся. «Не убьешь!» — сказал он. «Раз не ушел, значит, не убьешь!» Ты такой же трус, как твой отец. Потому я решил тебя еще попытать. Сможешь ли ты стать человеком? Нет. Я даже краешком мысли не думал, что ты уйдешь, потому и дал тебе условия. Теперь вижу, что тебя надо отдавать под расстрел. Убийцы от нас не уходят. Косолапой, неторопливой походкой, шаркая задниками стоптанных сандалий, Участковый пошел на Генку. Шел прямо на зияющий зрачок пистолета. Шел большой, толстый, похожий на загадочного восточного бога.